786. Очень трудно понять и отделить сложный духовный процесс, происходящий в человеке, от того, что происходит вовне. Не будучи отделено, это внешнее навязывает себя сознанию, захватывая его и овладевая им, и становится человек рабом внешних условий, рабом обстоятельств, простым смертным, обреченным на смерть вместе с своим окружением. «Люди в колесе» — так называем мы их. Но из колеса можно выйти, если понять, что лента внешних явлений и личные духи — несоизмеримые величины. Величины разного порядка. Понимание это в конечном итоге приводит к расчленению принципов в человеке, к разделению оболочек и к возможности пользоваться каждой отдельно и сознательно. Это путь принятого ученика. Действовать сознательно в своих всех телах, астральном, ментальном и, наконец, огненном, когда полеты в ядре духа становятся доступными. Таков путь. Учитель подход к нему указует, как подойти и начать.